Испухлой, залитой зеленой гущиной пластушиной наносной земли, возделанной человеческими руками, над которой, если и ветер гулял, то пухлым казался невозможным. Навеки канувшим представлялось то время, когда пустой. Ровно бы военное нашествие переживавший, Истыканный, искорябанный, лунками израненный, Будет стариковски уныло прозибать огород. Кучи картофельной ботвы, как попало, разбросаны по огороду. На сквозном ветру колючий осот бородой трясет. Сопливая паутина обвисла на исхудалой, растрепанной, межевой дурнине. Естребинка сорит грязным дрянным семенем. Розетки дикого аниса, жабрей, лебеда, чернобыльник осыпаются, цепляются за все, а уж репейник, что дедушка осердился, в бабушку вцепился. Ну, везде-везде он, в хвостах собаки коров, В гривах коней, в рубахах, в штанах И даже в башке, в волосьях. Царапается и уцепится, выдернешь с горстью волос. От кого и радость, так это от хрена. Зеленеет бродяга, бодрится молодо. Из бурьянной глухомани он, словно из кутузки, на свет божий, вывалился, радеханик воли. Сбежались тучки в одну кучку, березы в лесу по низу ожелтились, коровы, кони и собаки спиной к северу ложатся. Перелетные птицы в отлет дружно пошли. Верные ворожей. Быть скорому. Ненастью быть ранней осени. Остающиеся в зиму пташки грустны, нахохлены. Сытые вороны угрюмы сидят на коньке бани, По веткам черемух обвисли, На пошатнувшихся кольях окаменели, Могильно скорбные задумались они о жизни. Впали в тягучую тоску и льдрему. Паутина перестала плавать в осиянном поднебесье. Плесенью опутала она прокислые листья бурьяна. Обнажились в межах мышиные и кротовые норы. За баней предсмертно и от того яростно ощетенившейся крапиве обнаружилась цыпушка которую искали все лето, мертвая, пустоглазая, почему-то ни мышами, ни собакой не тронутая. Татарник шишки раскрыл, сорит из них волокнистый пух, носит пух по над огородом и пустой землею, бросает в чащу, гоняет по реке. Хариусы, скатившиеся на зиму из мелких речек, принимают пушинки за муху или мотылька, выпрыгивают наверх, хватают их, после сердито головой трясут, выплевывая липкую нечисть изо рта. Светла вода, светел и прозрачен воздух. Но и река уже берется со дна дремотой, В воздухе день ото дня все меньше синий, Туманы по утрам плотнее, И лампы в избах засвечивают рано. Перезрелая, но все еще темнолистная конопля Качнет ее, чуть тронет ветром, Засорит свинцовой дробью. Ребятишки заворачивают коноплю в половики, бухают палками. Провеяв семя на ветру, горстями сыплют его в рот. Хрустят так, что беззубые старики завистливо сердятся, гонят ребятишек заниматься молодьбой поза глазами. Щеглы, овсянки — Чижи, синицы из лесу на огороды слетелись, шелуша репейники и коноплю. Воробьи по здешнему чевели объединились в стаи и такие побоища поднимали, что по всему селу гомон разносился, над межами пух и перья летели. Мятые, растрепанные, летошние чевели жаловались. Что мы, что мы нехорошего сделали? Учили воровать — воруем, учили чирикать — чирикаем. Чем мы, чем мы не угодили папе с мамой? Старый воробей со спины коричневый, По груди и пустцу, седой от жизненных невзгод, глядел из-под лопушьего листа на эту серую мелкоту, исполненной беспредельной горести. И это мои дети. Деловито чирикнув, он спархивал в сухой бурьян. Опасливо один по одному, следом за ним в межевую глушь ныряли и молоденькие чевели. Из кормных зарослей начинали раздаваться такие восторженные возгласы, такое восхищение папой, что он низошел, выслушал похвалы в свой адрес. Оказывается, возня, побоище были всего лишь маневром, с помощью которого вырабатывалась не только храбрость, вертливость, но и смекалка. Семя с кустов конопли вытряхивалось на землю, и клюйте его, набирайте сил, дети. Ну, папа, вот это папа! Где вы, где вы можете иметь такого папу? Заливались жирующие чевели печальные. Закатные дни осени, какое-то неприкаянное, виноватая, объявится ненадолго солнце и на затужалой земле очнется, воспрянет, какая-никакая поросль, вяло, бледно, зазеленеет день деньской мокрая отава. Один-другой цветок кульбабы засветится, Бабочка над огородом запархает, Сонный шмель загудит, Слепо тыкаясь во что попало. Из старой черемухи ящерки На теплые бревна бани выбегут, Кузнецы попробуют литовки точить. На огуречной гряде, Вроде бы уж насмерть убитой, среди желтой слизи вздымится Одна другая плеть. Болезненные цветочки, похожие на курки, родят тоже болезненные. Небожецкие плоды с худым, пупыристым затком или с рахитно вздутым пустцом. Головастиковые дадут Иль в загагулину плод и загнут, а то уродливыми близнецами они слепятся. Огурчики. Травка, блеклый цветок, вялая бабочка над огородом, отрывистое чиканье кузнецов — последний вскрик золотой осени. Скоро, совсем скоро заскорбнет земля от ночной стыни, и как-нибудь еще до рассвета отбелится тесовая крыша бани. Засверкает из креста ствол старой черемухи, Захрустит под ногами топтун трава, Ломкими сделаются лопухи хрена, Бочажину охватит морщинистым литком. Падет пронзительная тишь на округу, И еще далекое, еще неслышное утро Белым вздохом нашлет печальное Едва уловимое предчувствие зимы. А перед самым мясоедом на небе Кто-то примется теребить гусей И устало присмиревшую, успокоенную землю Покроет белым пухом. Нет, не думает мальчик о холоде и зиме. Не хочется ему об этом думать. Как не умеет и не может еще он думать о старости и о каких-либо жизненных невзгодах. Виденье осени лишь вскользь коснулось его души, согретой мягким, благостным теплом, и исчезла без следа. Мальчик закрывает калитку, по-хозяйски старательно заматывает веревку. Все в нем напиталось огородными духмяностями. Аж нос дреточит и ночих позывает. Во рту шершава, словно от недоспелой черемухи, хочет парного молока, а оно, знает мальчик, стоит в белой фарфоровой кружке на кухонном столе, прикрытой ржаным ломтем хлеба. Возле дощатой калитки оставлены опорки. Во дворе земля истолчена с котом. Мальчик, нащупывая опорки ногами, замечает свет в кухонном окошке и совсем хорошо на сердце делается. Увидеть нечаянно свет в родном доме, к счастью. Под навесом, звякнув цепью, отряхнулся пират. Знаменитый тем, что у новопоселенки фельдшерицы, квартирующей вместо известкаря, выследил он похожую на тушканчика японскую собачонку и съел ее, приняв за лесную зверюшку. С тех пор пират пожизненно посажен на цепь. Безутешно же рыдавшая по собачке постоялица, обзывает его смешным, нерусским словом, каннибал, и боязливо боком скользит по двору, когда приходит за молоком. Хотя пес не только кусаться, но и лаять перестал от конфуза и лупцовки, полученной за погубление заморской собачки, стоившей дороже, под свинка и питавшийся исключительно пряниками. Сунув ноги в холодное нутру опорок, мальчик зашел под навес, потрепал по пыльному загривку мученика-пса, сделавшего одну-единственную промашку в жизни, но не прощенную людьми. Сами-то себе они, ой, сколько прощают! Пират признательно облизал лицо мальчику и, старчески вздохнув, полез обратно в конуру. В просквоженной добротом и теплом груди мальчика шевельнулась и обмерла нежность, напополам жалостью. Захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-нибудь хорошее. И еще... Вот ведь оказия какая, заплакать приспела, обхватить руками пирата. Нет, все обнять, что шевелится, светится, поет, свистит, растет, цветет, стрекочет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеется. Прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакать. Истлевает паутинка, уплывает, рвется, оставляя серебряный отцвет. Я пытаюсь удержать в себе хотя бы отблеск дивного видения, и какое-то время оголенным сердцем. Чувствую едва ощутимое касание дальнего света. Вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки, запахи, краски, принесенные памятью. Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно дышит, и витают над нею беды и радости. Любовь и ненависть. И все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка, но свет ее отдаленней, слабей. Утихают во мне звуки прошлого. Блекнут краски, чтобы снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется. Успокоения, хоть какого-нибудь. Громко вздохнув, мальчик кладет теплую ладошку под теплую щеку. Пусть смотрит он свои легкие радужные сны. Грозные сны. Досмотрю за него, я. 1971-1972 годы.